Глава двадцать Я извернулся наизнанку, прыгнул выше головы, но выходящий из пике второй дрон достал. Раскромсал очередью на две свободно падающие части. Готово. Больше птахи нас не побеспокоят. Я вернулся в салон. «Это же все, да? Все же, да?» С надеждой спросила Катя. «Надеюсь, что да», — успокоил я ее. «Хотя надежды на то, что нас оставят в покое, у меня не было. Тот, кто отдал приказ на наше преследование и уничтожение, рисковал люто. Жуки еще ладно, но применение ударных беспилотников в черте города привлечет не только внимание полиции, но и армии. И армейской разведки тоже». И ради чего заказчик всего этого действа рисковал? Чтобы убить меня? Катю? Ну, не может быть, чтобы из-за Жоржа, Зуброва и Лишуйски устроили такой переполох. И мои мрачные предположения начали сбываться. Что-то сильно стукнуло по крыше нашей машины. Да что ж такое-то? Я забрал у Кати гранатомет и вылез в люк. На крыше нашей машины закрепились два здоровых стальных круглиша. Я вскинул голову. От кругляшей вверх уходили толстые тросы. «Агент Орлов, приготовьтесь к эвакуации», — ожил коммуникатор. «А это вы нас сверху зацепили?» — спросил я, проследив за тросами и увидел огромный транспортный вертолет. «Мы. На счет пять вас поднимут». «Приготовься заглушить двигатель!» — прокричал я Ронану. «Выключить? А как же мы?» «Ой-ой-ой-ой-ой!» — крикнула Катя, когда колеса машины оторвались от асфальта. Ронан двигатель заглушить не успел, и тот взревел, набирая обороты. «Все в порядке, мы взлетели», — доложил я дежурному и расслабленно откинулся на сиденье. «Я высоты боюсь!» — пискнула Катя. «Да мы не высоко заберемся». Понятие «высоко» довольно расплывчато. Кого-то и десять метров над уровнем моря испугать может, а кому-то и полторы тысячи нипочем. Высота меня обычно не пугала, но полет в машине над свинцовыми и неторопливо катящимися волнами вызывал не очень приятные ощущения и ощущения эти усилились в тот момент, когда один из магнитов на крыше вдруг оторвался от нашей крыши. «Вот черт!» — воскликнул я, когда машина завалилась на бок. Я активировал коммуникатор. «Эй, у нас тут проблемы!» — отвалилось одно из креплений. «Поэтому их два», — ответили мне. «Один из них страхует другой. Не переживайте, мы вас довезем». «Очень на это надеемся», — ответил и отключился. «Мамочки, я плавать не умею». «Так не открывайте двери и все будет хорошо, сударыня», — посоветовал ирландец. Катя решила перестраховаться, еще и подняв стекло. Машину вместе с нами опустили на крышу тайной канцелярии настолько бережно, что не скрипнули даже амортизаторы. Там нас встречала штурмовая группа из десяти человек, вылезшие из люков оборонительные турели. В то, что кто-то может совершить авианалет на штаб-квартиру, верилось слабо. С другой стороны, воздушных налетов дронов на улицах Санкт-Петербурга не было никогда. Как бы ни враждовали между собой различные фракции и кланы, до такой степени противостояния не доходило ни разу. Выбравшись из машины, мы подошли к багажнику и открыли его. «Вы издеваетесь или смеетесь? Мы столько всего пережили зря?» Я от комментариев воздержался, но чувствовал примерно то же самое, что и Катя. Мешок с Жоржем буквально плавал луже крови. В крышке багажника виднелись пулевые отверстия. Всего четыре штуки, и надо ж было такому случиться, что одна из пуль угодила в мешок. Реанимационную бригаду, быстро. крикнул Рона, на его приказ продублировал командир нашего прикрытия. Вместе с ирландцем мы достали мешок и вытащили из него жоржа. Я не врач, но рана наемника мне сильно не понравилась. Пуля вошла в левый бок, прошила все тело насквозь и проделала выходную дыру в районе таза. Да, у него, наверное, из внутренних органов, наверное, уже фарш случился. Мы уложили наемника на спину. К моему удивлению, он был в сознании и переводил мутный взгляд с меня на Ронана. Можно было дождаться бригады медиков, но по розовой пене на губах мужчины я понимал, что ранение еще серьезнее, чем показалось на первый взгляд. Он мог и выжить, но реаниматоры погрузят его в кому, из которой он хрен знает, когда выберется. А мы Жоржа изловили не для того, чтобы он месяц на больничной койке в бессознательном состоянии валялся. «Ты умираешь». Я легонько похлопал его по щеке, чтобы обратить на себя внимание. «И умрешь, если мы тебе не поможем. Понимаешь?» Жорж с трудом кивнул. «Тебя подстрелили свои же, и ты должен нам их выдать». Жорж снова закивал. «Жить все хотят». «Нам надо знать, где найти Зуброву. Тоню, ты понимаешь?» На белом, как холст лице Жоржа, округлились глаза. «Я... я... не могу...» «Не можешь? Подыхай!» Как можно более безразличным тоном произнес я. «Прикоснись к его голове», — попросила Диманесса. Я примерно догадывался, что она хочет сделать, поэтому без вопросов приложил два пальца к виску Жоржа. Во время первого знакомства с Нилой она пыталась меня убить. Не физически. Она хотела уничтожить мою личность, мое сознание. И ощущения при этом были не из, из за плотного физического контакта с кожей синей вспышки не было. Но тело наемника выгнулось дугой, в глазах появился животный ужас. «Ты не просто умрешь». «Ты попадешь прямиком в ад», — пообещал я Жоржу. Стоящий рядом ирландец видел, что происходило нечто из ряда вон, но тактично молчал, оставив вопросы на потом. «Пощади!» «В ад, дружище, прямиком в ад!» К наемному убийце я не испытывал ни капли жалости. Знал, что сейчас его мозг пронизывают ледяные иглы, уничтожающие память. «Лесная 13! Лесная 13!» — просипел наемник, и на его губах снова появилась кровавая пена. «Что это? Адрес? База? Где она сейчас? Прекрати! Лесная 13!» Проверить слова наемника я никаким способом не мог но не сомневался, что он говорит правду. Пытку, которую ему устроила Димонеса, вынести было невозможно, особенно находясь при смерти. Я убрал руку от его головы. Наемник задышал, хрипло, но чаще. Подоспела медбригада, на его раны наложили самозатягивающиеся повязки, погрузили на носилки. «Жить будет?» — спросил ирландец у парамедика. Тот в ответ пожал плечами, мол, прогнозы давать сложно. У меня включился коммуникатор. — Вы так и будете по крыше бегать или, соизволите, ко мне пройти? — Идем, Леонид Анатольевич, идем. Дядя встречал нас в дурном расположении духа. От — Ой, не отправляй вас никуда, честное слово. Но, с другой стороны, ваша группа дает результат. Ведь дает же. Да, мы установили, где сейчас находится Зуброва. И при этом переполошили половину Петербурга. Да что там. Весь Питер переполошили. Мне уже и генерал-губернатор звонил. — А вы признали, что это наша операция? — удивилась Катя. «Это же не мы дроны отправляли и улицы бомбили. Значит, и операция не наша. Пускай полиция ищет озорников, вдруг выйдет на кого-нибудь». «Но это же неправильно». Дядя в который раз смог потрясти моральные устои Кати. «Если бы вы...» «Пойми, в нашей профессии не бывает такого понятия, как правильно или неправильно». У нас есть понятие эффективность. Мы должны эффективно отлавливать врагов государства российского. Точка. Не взирая на чины, звания и заслуги. Ты знаешь, что тайная канцелярия предъявляла обвинения членам императорского дома? Нет, помотала головой Катя. Шесть раз. Это закрытая и секретная информация, не подлежащая разглашению поэтому мы должны давать что? — Результат, — почти хором ответили я и Ронан. — Именно. Нарыли что-нибудь? — Да, — ответил я. Узнали предполагаемое место жительства Зубровой. — Ох, как! Молодцы. Адресок для разработки уже передали? — Не успели. «С такими данными долго рассусоливать нельзя. А что, если Зуброва за вами охоту устроила, и это ее дроны-ракеты выпускали?» «Тогда мы ее по адресу не найдем», — резонно заметил Ирландец. «Я же не стал строить необоснованных догадок, а просто сообщил дяде адрес, который Леонид Анатольевич тут же передал для проработки дежурному». Как вообще настрой? — Отлично, замечательно. Скажите, а можно я на кабинетную работу переведусь, а? — взмолилась Катя. — На кабинетную? — задумчиво ответил глава тайной канцелярии. — На кабинетную можно. Но только если Роза Тимофеевна этот перевод одобрит. — Роза Тимофеевна, она-то тут при чем? У нас в организации каждый сотрудник делает свое дело. И в то же время мы все являемся частью чего-то большего. Частью команды, коллектива. И каждый должен играть в нем строго определенную роль. Смысл напыщенной фразы, которую произнес дядя, дошел до нас только после того, как мы посетили исследовательский комплекс. «Новости у меня для вас, прямо скажем, нерадостные. Я перебрала все схемы, частоты и принципы. И, признаюсь честно, не в состоянии создать мобильный вариант сканера для поиска у демонов». «И? И что это значит?» Катя почувствовала подвох пока ты наш уникальный, единственный и неповторимый детектор. Подождите, я хочу работу клерком, я больше не хочу в поле. Увы, пока это тебе не светит. Роза Тимофеевна не стала щадить чувства девушки. Вообще никак. Вообще. Я ожидал взрыва или истерики, но не в Катиной натуре было горевать и убиваться из-за неизбежного. Тогда мне нужна большая пушка, выдала Катя после непродолжительного раздумья. Большая пушка. А ты все схватываешь на лету, похвалила ее криминалист. Но за этим лучше не ко мне, а кому. Роза Тимофеевна кивнула на Ронана. «Вот он в этих вещах большой специалист. Рони, мальчик мой, поможешь подобрать девушке что-нибудь, что поможет ей постоять за себя и защитить свою честь?» «С превеликим удовольствием! Приглашаю вас в тир, сударыня!» Мне это приглашение было не по душе. Я прекрасно помню, чем такой поход завершился в прошлый раз. Катя с бульдогом в руках превратилась в настоящего берсерка. Я до сих пор не понимаю, как она умудрилась не попасть в какого-нибудь пациента клиники. Или у меня. Я собирался идти вместе с ними и проследить, чтобы в ее руки не попал миниатюрный тактический ядерный заряд, но меня остановила Роза Тимофеевна. Никита, вы останьтесь. Нам надо провести ряд тестов. Каких? Я намерен разработать детектор демонической активности. Пусть это у меня не получается пока, но я умею доводить дела до логического конца. Ох, и настрадаемся мы от этой упертой тетки, пробурчала Нила. И я был склонен с ней полностью согласиться. Роза Тимофеевна запихнула меня в медицинскую капсулу и просила демонессу проявлять разные виды активности. То поговорить со мной, то синее пламя на пальцах вызвать. «В отчетах сказано, что демон может выставлять вокруг тебя какой-то защитный барьер». «Нила. Пусть она называет меня Нила», — сказала демонесса. Хм, значит, у нее есть чувство собственного достоинства», — заключила криминалист, когда я ей озвучил просьбу демонессы. «Да, и его у меня побольше, чем у большинства людишек». «Какая она? В общении. Какой у нее менталитет? Ее мышление похоже на человеческое». «Ну, наконец-то, хоть кто-то заинтересовался моим богатым внутренним миром!» «Она похожа на человека. Вы знакомы?» — я понизил голос. «С тещей императора!» «С этой злобной, самовлюбленной бабкой?» «Лично нет, но она слышана!» — Роза Тимофеевна шептать не стала или в лаборатории не было прослушки, или главный криминалист в тайной канцелярии была по-настоящему бесстрашной женщиной. Я сейчас обижусь и больше не буду с тобой разговаривать. Я имел счастье с ней несколько раз беседовать. Нила напоминает мне ее один в один. Чтобы продемонстрировать купол, мне надо вылезти из капсулы, иначе он ее разнесет. Хорошо. Роза Тимофеевна нажала на кнопку, и на капсуле откинулась дверь. Я выбрался наружу. Криминалист прикрепила к моим вискам два круглых датчика и отошла в сторонку. «Нила, купол, пожалуйста», — попросил демоницу. «Ага, сейчас. Сначала обезьянки будут меня оскорблять, а потом просить что-то сделать». «Нила, прекрати дуться». «Нам это надо для исследования». «Вам надо? Вот вы сами этот купол и создавайте». «Милочка». Роза Тимофеевна подошла и посмотрела мне прямо в глаза. «Если я вас чем-то обидела, то приношу свои глубочайшие извинения. У меня, кстати, и в мыслях этого не было. Вы просто плохо знаете нашу аристократию» мать нашей императрицы уникальная женщина шутка ли она смогла выдать дочь замуж за самого государя императора никому неизвестную девочку из угасающего баронского рода без капитала и серьезного влияния правда же ее невероятные усилия достойны похвалы вот не кучись с людьми разговаривать и с демонами тоже «Опроси ее сделать три шага назад». Я передал слова Димонесы Розе Тимофеевне, и она отошла к стенке. «Купал!» — выкрикнула Нила, и вокруг меня засиял кокон, сплетенный синих энергетических линий. «Великолепно! Восхитительно!» Роза Тимофеевна подошла к столу и взяла с него пепе точную копию того бульдога, который она подарила Екатерине. Прежде чем я успел у нее спросить, что она намерена сделать, криминалист передернула затвор и короткой очередью прошлась по куполу. «Эй, вы чего? А вдруг пуля его бы пробила?» Я знал, купол мог не то что пулю, а и танковый снаряд спокойно отбить, но криминалист же в этом не была убеждена поэтому меня несколько напрягли ее экспериментальные методы. «Невероятно!» Роза Тимофеевна подняла с пола расплющенную в лепешку пулю, не обращая никакого внимания на мои вопли. «А тут, между прочим, сердечник из Вольфрама. Передай мое восхищение Ниле». «Ой, я еще и не то умею!» Кажется, лучшее оружие в общении с демонессой — это лезть. Странно, что я не смог раскусить этого раньше. Но у вас двоих не налажена коммуникация. Представь, боевая ситуация, а ты говоришь, Нила, душечка, сотвори, пожалуйста, купол. Это никуда не годится. Понял. Съел? Сколько раз я тебе про это говорила торжествующе заявила Нила. «Ох уж эти барышни! Если найдут общий язык, то хоть караул кричи!» Сначала я не занимался и не развивал силу демонессы, потому что был вынужден ее скрывать. А потом... Потом мне слегка было не до этого, признался я. «Понимаю, но пора восполнить этот серьезный пробел» произнесла криминалист тоном строгой учительницы. «Может быть, встроить в мою нервную систему какой-нибудь управляющий пульт, и тогда я смогу нажатием кнопки активировать те или иные способности Нилы. Узнаю нынешнюю молодежь, которая все проблемы привыкла решать нажатием кнопки. Теоретически, все, что ты описал, сделать возможно». Но на такую систему контроля уйдут недели, если не месяцы. И как тогда быть? Я решил полностью довериться опыту профессионала. Разработать код команд. То есть мы вернулись к Нила, дорогая, включи щит, будь добра? Да нет же. Команды должны быть а короткими, б, логически понятными. Такими, что разбуди тебя ночью, и они бы у тебя от зубов отскакивали. Цифры? Зачем все усложнять? Нужен тебе купол-команду просто к, удар у. Что Нила еще умеет? Многое. Этот болван даже не удосужился выяснить. Она демонов может сканировать, когда я их касаюсь. Хорошо. Сканировать значит «С». Замораживать пусть будет «З». Ну, почему я вселилась в это тело, а?» Начала притворно страдать Нила. «Попала бы к этой мудрой женщине, горя бы не знала» дополнительные навыки можешь потренировать у нас в тире и сразу нарабатывай целые комбинации в перестрелке точно пригодится посоветовала роза тимофеевна рассказывать какие данные она получила в ходе тестов криминалист отказалась мотивируя это тем что не привыкла половину работы показывать кому бы то ни было и мне ничего не оставалось как направиться в тир Нила радовалась так, что только не пела. Наконец, ей предстояло развернуться в полную силу.